Как-то Уильямс, давно уже приглядывавшийся к юноше, остановился у его Реала. — Послушайте, Витла, почему бы вам не уехать в Чикаго? — сказал он. — Там гораздо больше возможностей для такого парня, как вы. Работая в провинциальной газете, вы никогда ничего не добьетесь. — Я знаю, — ответил Юджин. — На меня вы не смотрите, — продолжал Уильямс. — Я достаточно покружил по свету. У меня жена и трое детей, а когда у человека семья, он не имеет права рисковать. Вы же молоды. Почему бы вам не уехать в Чикаго и не поступить в какую-нибудь газету? Вы там легко устроитесь». «Кем, например?» – спросил Юджи. «Да хотя бы наборщиком, если вступите в Союз. Не знаю, выйдет ли из вас хороший репортер. По-моему, это не ваше призвание. Но вам надо учиться рисовать. Художники в газете недурно зарабатывают». Юджин с горечью подумал о своем даровании художника. Немногого он стоит. Немногого он достиг. Все же он стал помышлять о Чикаго. Широкий мир манил его. Только бы выбраться отсюда, только бы найти приличный заработок, а не получать какие-то 7-8 долларов в неделю. Это постоянно занимало его мысли. Однажды в воскресенье он вместе с Миртл и Стеллой отправился навестить Сильвию. Стелла вскоре стала собираться домой, говоря, что мать будет беспокоиться. Миртл хотела было уйти вместе с ней, но сестра упросила ее дождаться чая. «Пусть Юджин проводит Стеллу домой», — сказала Сильвия. Юджин был в восторге. Неисправимый упрямец он еще надеялся вернуть любовь Стеллы. Когда они очутились на улице, где уже пахло весной, он решил, что это удобный случай сказать девушке что-то такое, что вернуло бы ее к нему. Они вышли на окраину города, где жила Стелла, и девушка уже хотела свернуть в свой переулок, но Юджин удержал ее. «Ну, побудь со мной немного. Разве тебе так уж обязательно надо домой?» Стал он упрашивать. «Нет, я могу еще погулять». — ответила она. Беседа, они вышли за черту города. Последний дом остался позади. Поддерживать разговор становилось все труднее. Прилагая все усилия к тому, чтобы быть занимательным, Юджин поднял с земли три прутика, намереваясь показать ей фокус, основанный на законе равновесия. Надо было два прутика сложить под прямым углом, а третьим — поддерживать их в воздухе. Стелла не пожелала и пробу. Я это не занимало. Но Юджин настаивал, и когда она согласилась, он взял ее за правую руку, чтобы помочь. «Не надо», — сказала она, отдергивая руку. «Я сама». Но она безуспешно возилась с прутиками и хотела уже бросить их, когда он взял обе ее руки в свои. Это произошло так внезапно, что Стелла не смогла высвободиться и невольно посмотрела ему в глаза. «Оставь, Юджин». «Пожалуйста, отпусти мои руки!» Он отрицательно покачал головой, глядя на нее в упор. «Прошу тебя, отпусти!» — повторила она. «Не смей этого делать! Я не хочу!» «Почему?» «Потому!» «Почему все-таки?» «Ну, просто не хочу!» «Я в самом деле больше не нравлюсь тебе?» — спросил он. «Нет, не нравишься. Во всяком случае, не так!» А раньше нравился? Мне казалось, что да. Значит, ты ко мне переменилась? Да, если хочешь, переменилась. Он отпустил ее руки и впился в нее трагическим взглядом. Но это на нее не подействовало. Они медленно повернули назад к городу. У ее калитки он сказал. Что ж, видно мне не стоит больше и приходить к тебе. «Да, не стоит», — просто сказала она.